Глава тридцатая. Почти два дня Кьел отдыхал и не показывался из своих покоев, ранее настояв, чтобы его не беспокоили. Кит тем временем не находил себе места. Часы тянулись бесконечно, и к концу третьего дня он начал переживать и решил все же проведать Кьела. Он постучал в покое, но никто не отозвался. Кьел, это я» приоткрыв дверь, сказал Кит. «Как ты себя чувствуешь?» В покоях царил полумрак. Шторы были плотно задвинуты. Кит прошел внутрь, приблизился к окну и слегка отдернул их, хотя света это не прибавило, учитывая грязно-серое небо на улице. Кел сонно приподнялся с подушек. «Здравствуй, Кристон. Сколько я пролежал?» «Почти три дня» ответил Кит, присматриваясь к деду, вид у которого был нездоровый. «Я потерял много сил. Похоже, быстро восстановиться не получится», — устало сказал Кьел. «Пусть позовут Хеварда. Мне нужно лекарство». Кит слегка замялся. «Кьел, старейшина Хевард не сможет прийти. Он одержим. Он одним из первых был застигнут врасплох и не успел ничего предпринять». Кьелл сел на кровати и, проведя ладонями по лицу, накрыл голову руками. «Это плохо. Боюсь, без лекарства мне сейчас не обойтись. В таком состоянии я не смогу вам помочь». «Пусть Радвальд сделает», — встревожился Кит. «Да там целая башня старейшин. Неужели никто не может?» Кьелл печально улыбнулся. «Видел я этих старейшин». Он слегка усмехнулся. Им не под силу такая магия. Тёмная она, понимаешь? А если всё-таки под силу, никто не решится пойти на это, выдав себя. Кит задумался. Давай я сделаю. У меня хватит сил, а ты мне всё объяснишь. Лицо Кьела посуровило. Нет, мой дорогой Кристан. «Я не позволю тебе запятнать себя из-за меня». «Почему? Это всего лишь лекарство», — настойчиво сказал Кит. «Это непростое лекарство». Кьел снова провел рукой по шее. «К тому же, как я уже сказал, это темная магия». «Я не боюсь. Ты сам говорил, что я должен принять свою тьму», — продолжал настаивать Кит. И когда не было другого выхода, ты ведь позволил мне использовать гнев. «Не сравнивай», — оборвал Кьелл. Тогда это было необходимо, чтобы пробудить зверя, и не представляло большой опасности и искушения. Тьма внутри тебя и темная магия — не одно и то же, и хватит об этом. Но есть у меня одна мысль. Не знаю, как ты ее воспримешь. Он встал с кровати и, подойдя к столу, поднял графин с водой. Но его руки затряслись, и графин упал на пол, разбившись на мелкие осколки. Сам Кьел пошатнулся и упал бы, если бы Кит вовремя не подскочил и не помог ему сесть на стул. «Ты мне совсем не нравишься», — сказал Кит, обеспокоенно посмотрев на Кьела. «Ты говорил, магия не отнимает у нас сил». «Магия здесь ни при чем. Дело в возрасте. Я стар, потерял немало сил и очень устал», — попытался спокойно объяснить Кьел. «Он явно что-то скрывал, но был сейчас очень слаб, и Кит решил не наседать. Так что за мысль у тебя появилась?» «В черных горах до меня доходили слухи об одном старейшине в Мальборне» чья сила быстро росла, а, возможно, даже превзошла мощь Верховного Старейшины. Но ученик был вынужден оставаться в тени своего учителя и, насколько мы знаем, тайно практиковал темную магию», — добавил Кьелл, наводя Кита на мысль. «Ты говоришь о Старейшине Асвальде, заявил Кит. «Именно», — подтвердил Кьелл. «Полагаю, за место верховного старейшины при новой династии он охотно согласился на предложение наместника. Но если Асвальду удалось создать стрелы, с помощью которых убили твоих родителей, то, думаю, он справится и с зельем». Необходимость просить помощи у предателей Кита совсем не радовала. Но взглянув еще раз на Кьела, который, превозмогая слабость и боль, старался держаться из последних сил, сказал: "Говори, что нужно делать". Кьел криво улыбнулся. Через несколько часов в покое принесли все, что требовалось для приготовления зелья. Следом Стейн и Элиас привели закованного в кандалы старейшину Асвальда. Оковы, как и все оружие в Мальнборне, были сделаны из телебриума и блокировали силы и способности Мальна. Воспользовавшись тем, что стояла поздняя ночь, пленника провели по дворцу незаметно, не вызывая лишних расспросов. Увидев вновь старейшину, кит крепко сжал кулаки. Внутри у него все закипело, но он старался не подавать виду и отошел в темный угол. Кьелл, устало облокотившись на спинку кресла, объяснял старейшине, что от него хотели. Широкоскулое лицо Асвальда осунулось, под глазами залегли темные круги. Взгляд Кита скользнул по его немытым волосам, по бледной коже, которая была едва различима под толстым слоем грязи. Кит не знал, что с пленниками так обращались, и понял сейчас, «Как ему на это все равно? Они того заслуживают». «С чего вы решили, что я стану вам помогать?» — ухмыльнулся Асфальт. Ноздри Кита раздулись. Он несколько раз пошевелил пальцами и снова стиснул кулаки. «Мы можем устроить все так, что отсюда ты вернешься не в темницу, а на тот свет», — пригрозил Элиас. Асвальд громко рассмеялся. «Пожалуйста», — сквозь смех сказал он. «Думаете, я хочу сидеть в клетке сотни лет? Оборвите мою долгую жизнь. Прошу вас, я не возражаю». Элис удивленно посмотрел на пленника, но Стейн не растерялся и улыбнулся. «Хорошо». Но сперва представь, как перед казнью тебя ежедневно будут резать тёмным кинжалом Кьелла. Ты ведь слышал о таких? Слышал, для чего они были созданы, и о той боли, которую способны причинять. Привычно беспечный тон Стейна исчез, и в глазах появился незнакомый блеск. Затем тебе будут давать заживляющее зелье и снова резать». И так изо дня в день, пока мы сами не устанем и не решим тебя казнить. Знаешь, гриндаки, которых мы отлавливали на границе Черных Гор, ломались уже на второй день и выкладывали все, что до этого не желали говорить. Тень страха промелькнула на лице Асвальда. Несколько секунд они со Стейном с ненавистью смотрели друг на друга. Кит вздрогнул. Он увидел совершенно другую сторону друга, опасную сторону. Иногда Кит забывал, что Стейн вырос в черных горах, и что под маской жизнерадостного Мальна с извечной самодовольной ухмылкой прятался хладнокровный воин, сильнейший среди темных и, вероятно, среди светлорожденных тоже». Кит помнил про бесконечные вылазки Стейна и его отряда на северо-восточную и южную границы, пленных Гриндаков и крики, доносившиеся из подземелья. «Хорошо. Говорите, что нужно делать», — тихо согласился Асфальт и вытянул руки вперед, чтобы с него сняли кандалы. «Умница! Правильный выбор», — бросил Стейн, к нему вернулся беспечный тон. Лицо Асфальда налилось кровью. Несколько часов старейшина под руководством Кьелла колдовал над зельем. Элиас и Стейн стояли рядом, зорким взглядом наблюдая за освобожденным пленником на случай, если тот решит что-то предпринять. Кит переживал, как бы Асфальд не испортил зелье, навредив Кьеллу, хотя тот внимательно следил за процессом, сидя рядом в кресле. Когда тьма за окном начала приобретать грязно-серый оттенок, Кьелл сказал, «Можете увести старейшину обратно в темницу. Он сделал все, что требовалось». «Вовремя», — заявил Стейн. «Успеем как раз, пока никто во дворце не проснулся». Стейн с Элиасом надели на пленника кандалы и увели. Кит медленно обошел котел с кипящим зельем, «Ты уверен, что он все сделал правильно?» — настороженно спросил Кит. «Конечно», — ответил Кьел. «Не переживай, меня сложно обмануть. К тому же у этого зелья особый запах и консистенция. Я бы сразу понял, если что-то было не так». «И что дальше?» «Остается подождать пару дней, пока настоится» объяснил Кьел, медленно перебираясь с кресла на кровать. «Пару дней?» «Для такого зелья это не срок», — устало сказал Кьел. «Зелье, что я дал тебе в черных горах, вообще готовится и настаивается несколько недель. А теперь, дорогой внук, оставь меня, пожалуйста, мне надо отдыхать». Кит уже собрался уходить, как на него снова нахлынули тревожные мысли. Он сомневался, стоит ли сейчас беспокоить этим Кьелла, но необходимость получить ответы взяла верх. Кит подошел к кровати и присел в стоящее рядом кресло. «Кьелл, позволь спросить. Пока тебя не было, произошло нечто странное». Кьелл приподнялся, давая понять, что слушает. Хит рассказал о случившемся в башне. «С тех пор головные боли, они не проходят, стихают на время и вновь возвращаются. Не знаю, как объяснить, но мне кажется, будто я не один, будто кто-то постоянно присутствует внутри», — закончил он. Кьел внимательно слушал. Его лицо не изменилось, только в конце он слегка склонил голову. Это моя вина. Я должен был первым делом сказать тебе о камне Таоса. И ты не совершил бы того, чего уже не изменить. Но, Кристен, я не раз предупреждал тебя. Пока ты учишься, не пытайся проникать в чужое сознание. Я столько раз повторял, что если ты недостаточно сосредоточен, то, проникая в чужое сознание... Можешь впустить врага в свое. Кит сделал глубокий вдох, как будто готовился услышать приговор. «И что же такое я совершил?» «Ты восстановил связь со Смерглом». Кит озадаченно посмотрел на Кьелла. «Сначала времен...» «Священный камень был создан на крови первых королей Мальнов и Смерглов, что и соединило их между собой», — заговорил Кьел, отвечая на озадаченный взгляд внука. «Но практически сразу камень поделили, разорвав эту связь. Соединив все его части, ты восстановил и связь между носителями древней крови. Чтобы пробудить связь, «Один из носителей должен первым распахнуть дверь в сознании, что ты и сделал. Чем это обернется, я не знаю, но ничего хорошего точно ждать не стоит. Я снова подвел тебя. От услышанного Киту стало не по себе. Быть связанным с королем Смерглов. Кит встал с кресла. «Здесь нет твоей вины. Мне надо было внимательнее тебя слушать». Не стоило играть с неосвоенными силами. Он задумался. Если связь между нами существует только тогда, когда камень един, как Смерглы тогда проникли в мое сознание? С чего ты решил, что они проникали в твое сознание? Удивился Киел. Кид замялся. Он не рассказывал Киелу о том, что услышал от Смерглы перед битвой. Он сам сказал на границе северного леса, когда требовал отдать камень. Так смерглы и узнали обо мне. «Прости, что не рассказал раньше, я совсем забыл про это», — оправдывался Кит. Киел долго молчал. Кит даже решил, что тот разозлился и не настроен больше беседовать, но все-таки заговорил. «Кристен, сейчас я могу сказать одно». «Смергл хотел, чтобы ты об этом узнал и попал в его ловушку. Важно было, чтобы ты сам попытался установить контакт, тем самым пробудив древнюю связь, и у Смергла получилось». Кит открыл рот, собираясь возразить или, возможно, оправдаться, но Киел продолжил. «Может ли достаточно сильный маг вторгнуться в чужое сознание, находясь так далеко?» Раньше я бы сказал нет, но после случившегося в Черных Горах я не могу быть уверен ни в чем, что касается Смерглов». В голове лихорадочно кружились мысли. С одной стороны, Кит разнервничался, что Смерглы все же могли проникать в его сознание на расстоянии, но с другой, какое это имело значение теперь, когда он был крепко связан с королем Смерглов? «Ты можешь научить меня закрывать сознание?» — с надеждой спросил Кит. Кьел вздохнул и покачал головой. «Увы, это не та связь, что существует между прорицателями, где при должном умении вы можете оградить друг от друга сознание в любой момент. Здесь, если ты впустил Смергла, уже ничего не поделать. Вы теперь часть одного целого». «Неужели нет способа разорвать связь?» «Есть. Нужно вновь разделить камень Таоса». Утром третьего дня Кит, слегка нервничая, отправился в покои Кьелла. Немного помедлив, он постучал в дверь и услышал бодрый голос. «Входи, Кристен, я тебя уже заждался». В покоях было душно, висела легкая дымка. В центре стояли два больших котла, в которых кипели темно-зеленая и серая жидкости. Стол был завален различными склянками, травами, толчеными кореньями и прочими составляющими для приготовления зелий. Киел склонился над одним из котлов, всматриваясь и принюхиваясь. Рад, что ты оправился, сказал Кит. Что это за зелье? «Возможное решение наших проблем», — сухо ответил Кьел, медленно помешивая жидкость во втором котле. «Думаю, готово». «А можно подробнее?» — спросил Кит, злясь на то, что Кьел никогда не отвечает прямо. Вместо ответа тот протянул склянку с прозрачной жидкостью внутри. «Для начала выпей это». «Что это?» — спросил Кит, рассматривая загадочное зелье. «Выпей, и я объясню. Верь мне». Кит вытащил пробку и, недолго думая, одним глотком осушил склянку. Жидкость была без вкуса и запаха. «Зелье приглушит связь со Смерглом, но лишь на время. Затем она будет только крепнуть. Надеюсь, мы успеем осуществить задуманное», — объяснил Кил. «Спасибо» поблагодарил его Кит. Он почувствовал себя немного лучше, зная, что хоть и на время, но освободился. «Когда связь будет разорвана, мы вернемся к обучению и попытаемся навсегда защитить твое сознание. Есть один способ, очень древний и мало кому по силам, но мне почему-то думается, что именно у тебя получится». Кит натянуто улыбнулся и кивнул в сторону котлов. «Итак, какой у нас план?» «Это мощное защитное зелье», — сообщил Кьелл, показывая на котел с темно-зеленой жидкостью. «Оно не даст теням завладеть нашими телами. Когда я находился за пределами Мальнборна, использовал защитное заклинание. Приходилось концентрироваться, чтобы постоянно поддерживать чары. В тех условиях это было нелегко». «Маскирующее зелье». Теперь он указал на котел с серой жидкостью. «Если выпьешь такое, то кто бы не посмотрел, увидит чужое лицо». «Мы отправляемся в сумеречные земли?» — взволнованно спросил Кит. «Да. И как можно скорее. Путь неблизкий», — добавил Кьелл. «Перед нами стоит еще одна серьезная проблема, которая значительно усложняет мой первоначальный план». Кит нахмурился. «Это из-за моей связи со Смерглом?» «Да», — ответил Кьел и принялся разливать зелье по склянкам. «Понимаешь, когда я планировал выкрасть камень Тауса, что и без того крайне сложно и опасно, Опускать завесу я собирался в сумеречных землях. Если я все правильно рассчитал, то проблем с этим не возникнет. Но делить камень планировал уже в Майнберне. Неразумно было бы не просчитать все возможные последствия. Теперь же нам придется и этим заняться на месте. Как все сделать в кратчайшие сроки и остаться незамеченными, я не представляю. Но другого плана нет. «А если придерживаться первоначального плана? Разделим камень чуть позже, как все закончится», — предложил Кит. Кьел на секунду замер со склянкой в руке. «Исключено. Я не могу точно сказать, сколько продержится действие зелья, пока между вами связь каждый новый день может принести беду». На планирование похода много времени тратить не стали. К тому же Кьелл считал, что отправляться в путь лучше небольшой группой. Даже несколько замаскированных мальнов замедлят отряд и привлекут излишнее внимание в землях врага. Кит решил взять с собой только Стейна. На Элиасе и Ореи была защита Мальнберна. Орея поначалу тоже намеревалась идти, но Кит даже слышать об этом не желал. Перед глазами до сих пор всплывал ее образ с кинжалом в груди. А Рея не сдавалась. Чтобы заставить ее остаться под защитой Мальнборна, пришлось надавить на их с Салвисом тесные узы и убедить, что она не может бросить брата в таком состоянии. Сработало. День и ночь Кит и Стейн в покоях Кьелла обсуждали предстоящий поход». И те они собирались пешком, лошади только привлекут излишнее внимание. С учетом отдыха путь мог занять почти три недели. Киел планировал обойти с редкими привалами, чтобы сэкономить неделю. Выдвигаться решили до рассвета. Элиас должен был отвлечь стражу и патруль. Совету предполагалось сообщить после того, как Кит покинет город, объяснив, что по-другому король поступить не мог. За два часа до рассвета, получив сигнал от Элиаса, Кит простился с ареей и отправился к выходу из дворца, где уже ждали Киел и Стейн. У всех за спиной висели тяжелые сумки и копья. Кит подумал и взял с собой привычное темное копье матери. Город они покинули незамеченными, ни стражи, ни патруля у стены на границе леса не было. Не доходя до опушки, Кьелл остановился и подал знак остальным. Лес будто впал в спячку. Не было слышно ни птиц, ни стрекотания насекомых, ни даже шелеста листвы. Впереди по всей равнине стелился плотный туман, над которым простиралось бескрайнее серое небо. «Так, а теперь пора выпить это». Тихо сказал Кьел, доставая склянки с темно-зеленым зельем и протягивая Киту и Стейну. Они вытащили пробки, опустошили склянки и одновременно поморщились. На вкус содержимое было, как смесь из трав. Кит почувствовал тепло, растекавшееся по всему телу. Следом Кьел протянул склянки с серым зельем. «Выпив зелье», — заговорил он, — «Представьте чье-нибудь лицо. Лучше человека с глазами, как у одержимых. Это важно», — добавил Кьел. «И мир будет видеть вас такими». «Сколько будет действовать?» — спросил Кит. «Зелье нужно пить каждые три дня», — ответил Кьел, вешая сумку, в которой звякнули склянки, обратно на плечи. Они выпили второе зелье, которое на вкус оказалось как грязь. В течение нескольких минут они молчали, представляя новые образы. Кит вспоминал, как выглядел его приятель из Ланвела, с которым он когда-то работал в полях, вспоминал пустые серые глаза, одержимых мальнов. Представив, он поднял голову и посмотрел на спутников. Напротив стояли те же Кел и Стейн. «Друг для друга мы выглядим, как прежде», — произнёс Кел. «Как мы поймём, что оно работает?» — спросил Стейн. «Поверь мне, работает», — усмехнулся Кел. Кит улыбнулся и устремил взгляд на туманную равнину, с которой начинался их долгий и опасный путь. Все трое переглянулись и двинулись вперёд. Повеяло холодом. В ту же секунду на границе леса, где уже не действовала защитная магия, сверху налетели десятки теней. Они приближались, но отскакивали словно от щита. «Действует!» — прокричал Кит. «Еще бы!» — читался в глазах Киела молчаливый ответ. «Тени не бросали своих попыток завладеть телами» но в конце концов сдались, отлетев на небольшое расстояние, и продолжили яростно кружить в воздухе. «Вперед!» — сказал Кьелл и быстро зашагал на юг.